29. Я думал о Ольге Кусковой. И мне было жаль ее. Неповоротливая, она мне, когда их обеих не видел, напоминала Софи. Так недавно, еще в шавских дрожках, одетая в полукороткое платье, она рисовала нам девушку боком в малороссийском костюме. В лесу возле линии, пылкая, когда проезжали каратели, она грозила им след кулаком. Приближался Молебин. Своими приятельницами я грустил, что кончается лето. Однажды стоял серый день. Рано стало темно. Дождь закапал, и мы разошлись, едва встретясь. Прощаясь со мной, Катя Голубева положила мне в руку каштан. Он был гладенький, было приятно держать его, тихо покапывала. В темноте пахло тополем. Я не вошел сразу в дом, завернул в палисадник и сел на скамью. Наши окна, освещенные, были открыты. Маман принимала Кондратьеву, и неожиданно я услыхал интересные вещи. На уточке где мама была в шляпе, украшенной виноградную кистью и перьями, был полковник в отставке песцов, и Маман на него произвела впечатление – Он подослал к ней Ивановну, отставную монахиню, ту, которой Кондратьева в прошлом году отдавала стигать одеяло, и спрашивал, как бы маман отнеслась к нему, если бы он прибыл к ней с предложением. «Благодарите», сказала маман господина Песцова, «но я посвятила себя воспитанию сына и уже не живу для себя». Я услышал, как она стала всхлипывать и говорить, что родители жертвуют всем и не видят от детей благодарности. «Трудно представить себе», – зарыдала она, – «до чего оскорбительно бывает их черствость. С тех пор я старался не попадаться знакомым маман на глаза. Мне казалось, что, взглянув на меня, они думают «черствый». «Это он оскорбляет свою бедную мать». Второгодников в классе оказалось двенадцать, и все они были дюжие-малые. Как говорили, у попечителя была слабость проваливать учеников с представительной внешностью. С нами они страшно важничали, и самым важным из всех был Ершов. Он был смуглый, с глазами коричневыми, как глаза Натали. Он надменно смотрел и казался таинственным, он поразил меня». Я попытался покороче сойти с ним, в училищной церкви я встал рядом с ним и, показав ему головой на икону, сказал ему «Двое и птица». Он двинул губами и не посмотрел на меня. Я достал свой каштан Кати Голубевой и хотел подарить ему, но он не принял его. С переклички я вышел с Андреем. Я страшно смеялся и говорил очень громко, посматривая, не Ершов ли это сейчас обогнал нас. Андрей проводил меня до дому и завернул со мной внутрь. Как всегда, он раскрыл мой учебник закона. «Пустыня», — прочел он из главы о монашестве пустынножительном, — «бывшая дотоли безлюдную вдруг оживилась». Великое множество старцев наполнило оную и читала в ней, пела, постилась, молилась. Он взял карандаш и бумагу и нарисовал этих старцев. Карманова, у которой еще оставались здесь кое-какие дела, прикатила и прожила у нас несколько дней. Благодушная, улыбаясь приятно, она поднесла Маман Библию. «Тут есть такое», — сказала она. Я подслушал кое-что, когда дамы сияющие, обнявшись, удалились к маман. Оказалось, что Ольги Кусковой уже нет в живых. Она плохо понимала свое положение, и инженерша принуждена была с нее обстоятельно поговорить. А та показала себя недотрогой. Отправилась на железнодорожную насыпь, накинула полотняный мешок себе на голову и, устроилась на рельсах, дала переехать себя пассажирскому поезду. Время, которое инженерша у нас провела, хорошо было тем, что маман отвлекалась от меня, не бросала на меня драматических взглядов и не сопровождала их вздохами. Я этой осенью стал репетитором у одного пятиклассника. Бравый! Он был больше и толще меня, ибо сил. Иногда, когда я с ним сидел, к нам являлся отец его. «Вы, если что», — говорил он мне, — «ставьте в известность меня. Я буду драть». И рассказал, что дерет при полиции. Дома мерзавец орет, и соседи сбегаются. Я вспоминал тогда Васю. Поэзия детства оживала во мне. Я был занят теперь, и с девицами мне разгуливать некогда было. В свободное время я читал «Мизантропа» или «Дон Жуана». Они мне понравились летом и я, когда ученик заплатил мне, купил их себе. В эту зиму со мной не случилось ничего интересного. Разочарованный, ожесточенный, оттолкнутый, я уже не соблазнялся примером Манилова с Чичиковым. Я теперь издевался над дружбой, смеялся над Гвоздевым Сафронычевым, над магистром формации Юттом. По праздникам, когда я стоял в церкви, Я знал, что в шагах десяти от меня за проходом стоит Натали. Мое зрение, по-видимому, стало хуже, лица ее я не видел. Я чувствовал только, которое пятнышко было ее головой. Незаметно дожили мы до экзаменов. Утром перед письменным по математике в нашей квартире неожиданно звякнул звонок, и Евгения подала мне конверт. В нем... Написанное той рукой, что писала мне несколько раз через почту Амура, заклеены были задачи, которые будут даны на экзамене, и их решения. Пакет этот подал Евгении Городовой.